Эпилог. Спустя три месяца состоялась наша свадебная церемония. Как и любая невеста, я безумно волновалась. Хотя по большому счёту переживать мне было не о чем, мой жених не бросил бы меня у алтаря даже за все богатства Вселенной. А я бы никуда не делась, даже посули мне тысячу мужчин лучше моего. Кому я вру, лучше до мира просто не существует. Я таяла от его взглядов, прикосновений, заботы и нежности, он всегда угадывал мои мысли. Да и я не отставала, твёрдо решив стать для него идеальной женой, матерью его детей и достойным партнёром в управлении поместьем и людьми клана алькахар. Конечно, мне ещё предстояло многому научиться, но я не унывала. Всё решаемо, особенно, когда рядом такой надёжный и родной мужчина. Сама церемония мне практически не запомнилась, отчасти потому, что я ждала её кульминации. Каюсь, последние дни перед главным событием мои гормоны бушевали и требовали банкета. Дамир и сам ходил заведённый, чуть дунишь, и пожарище разгорится. А как иначе, если поцелуи были требовательными, страстными, а до сладкого так и не доходило? Нельзя. Девственность невесты – это же подарок небес? Особенно у такой пары, как мы. Пусть люди видят, что Дамир благословлён богами. Он, как новый глава семирона должен быть одобрен со всех сторон, людьми и богами. Так что до дня свадьбы мы сдерживали свои желания и терпели подколки метка и рогалика. Дамир тоже завёл питку, специально в пару моей пушистой вредине. Помню, как я смеялась, увидев место, которое питка выбрала своим хранилищем. Я явно была отмщена. Если моя красавица влюбилась в мою грудь и до сих пор обожает на ней лежать, то рогалик выбрал барабанная дробь. Верно, то самое место. Лично я пришла к выводу, что эти зверьки всё-таки озабоченные. А ещё медок оказалась дамой прихотливой и гоняла рогалика то за вкусняшками, то за цветочками в сад. Он, как истинный мужчина, сносил капризы своей леди. И тихо млел, когда она нежно перебирала лапками его шерсть. Вообще их парочка была колоритной. Она с ярко-красной шорсткой и он с тёмно синей Мы даже поспорили, какого оттенка будет детёныш. Я ставила на фиолетовый, да мир почему-то на зелёный. Время покажет, кто угадал. И только время даст ответ на ещё один действительно серьёзный вопрос. Во время свадебного праздника мой брат буквально не отходил от юной Ритаски. Я без труда узнала в ней ту девушку, которую он спасал, и из-за которой я влезла в самую главную авантюру в своей жизни. Интересно, обретёт ли Корвин с ней семейное счастье? Или мне просто кажется, что между ними искорка пробежала? Я-то сейчас самая счастливая, и хочу, чтобы и окружающие были настолько же счастливы. Вон Тайра танцует с Виларом. После того, как мы покинем площадь, где проходит свадебное застолье, Она берёт покров, а завтра начнёт раздавать нитки всем желающим. С одной стороны, мне её даже жалко, желающих явно будет много. Воейра толком и отдохнуть после праздника не сможет. А с другой, вдруг действительно сработает. Грустишь, нежный шёпот у уха, и я покраснела, не от стыда за свои мысли. Нет, Анзара, что вызвал голос любимого? Разве я могу Так тихо ответила и без скромности откинулась на грудь мужа. «Теперь можно. Никто не престыдит за вольные нравы. Да мир мой мужчина, и это уже никогда не изменится». «Давай сбежим», – предложил он, и я ни секунды не думая согласилась. «Я знала, что Эльканта расстаралась для нас, и дома ждут чудесные покои для молодоженов, нас никто не потревожит, а если не пропустит в поместье лишних». Ильканта желает внуков и побольше, чтобы, не дай боги, не росли одинокими, как её сын. А я и не просив. Дамир помог мне избавиться от покрова. Только сейчас, сняв тяжёлую ткань, поняла, насколько легче мне стало. Я, видимо, привыкла к этому атрибуту традиционного наряда, приняв его за неизбежное, но необходимое зло. Мой муж подозвал друзей и передал Тайрис Виларам белоснежную ткань. На нашей церемонии присутствовали все звёздные лорды, и по уговору с Дамиром они должны были отвлечь от наших персон назойливых журналистов, которые уже выжидательно косились в нашу сторону. Как же? Покров снят. Невеста и жених, точнее новоиспечённые муж и жена, покидают дорогих гостей. А вдруг удастся заснять горячие кадры или пробраться в поместье алькахаров? «Девочка моя!» Подошедшая бабушка жарко прижала меня к себе. «Ничего не бойся и доверься мужу!» «Я не боюсь», — честно призналась ей. Наоборот, устала ждать. Она засмеялась, утирая слёзы, а вот её муж и мой дедушка пока стеснялся выражать свои чувства. С ним мы познакомились месяц назад. Так получилось, потому что он находился далеко, когда всё произошло. а потом помогал сыну и Дамиру разгребать ту кашу, что заварил Рикар аль -Таим. «Я рада, что небеса подарили мне такую внучку. Дадут боги, я стану радоваться и дочери». Тайра, стоявшая рядом, зарделась. Они с мамой Вилара не просто нашли общий язык. Они явно друг другу нравились и скрывать этого не собирались. Только дядюшка всё вокруг да около ходил. но ничего, мы его образумим. В Будет ему коллективное бессерное плетение. «Сестрёнка, я говорил, что ты самая красивая. Меня как эстафетную палочку передали в объятия брата. Нет, не говорил», — усмехнулась я. «Ты самая красивая девушка во всех галактиках. Будь счастлива. И знай, если домер тебя обидит, я его покусаю. Не боишься, что в ответ тебя покусаю я?» «Тебе даже уши драть доверю!» Тут же заявил он и нежно поцеловал меня в щёку. «Иди, негоже заставлять мужа ждать!» И легонько подтолкнул к Дамиру. Тот улыбнулся и обнял меня за талию, всем видом показывая, что больше никому не отдаст. пара предупредил Тарим. Авеллар и Тайра закрыли нас с собой, расправив покров невесты. «Минута, и мы покинули весёлый праздник». Флайер помчал нас домой, где ждала чудесная ночь, много-много ночей. Три года спустя. Из репортажа на главном вещательном канале Межпространственного Альянса. Сегодня в 8 утра леди Сианетта Аль Кахар родила первенца. В честь рождения сына и наследника рода Аль Кахар на Аритасе устраиваются пятидневные празднества. Мать и ребёнок чувствуют себя прекрасно. Из сообщения официального представителя клана Аль-Кахар стало известно, что мальчика назвали в честь предыдущего главы рода Дерианом. От всей души желаем чете Аль-Кахар просветания, а маленькому Дериану Аль-Кахару крепкого здоровья. Пять лет спустя. Из репортажа на главном вещательном канале Межпространственного Альянса. Корвин Аль-Таим, звёздный лорд первого ранга и родной брат леди Сионетты Аль-Кахар, объявил о своей помолвке. Его избранницей стала леди Криана Альвитара. Поговаривают, что знакомство влюблённых состоялось пять лет назад, но где и как это произошло, не уточняется. Пожелаем же им счастья и благополучия.